Джефф Питерс как персональный магнит Джефф Питерс сделал деньги самыми разнообразными способами. Этих способов было у него никак не меньше, чем рецептов для приготовления рисовых блюд у жителей Чарлстона, штат Южная Каролина. Больше всего я люблю слушать его рассказы о днях его молодости, когда он торговал на улицах мазями и пилюлями от кашля, жил в проголодь, дружил со всем светом и на последние медики играл в орлянку с судьбой. Попал я однажды в поселок Рыбачья гора, в Арканзесе, рассказывал он. На мне был костюм из оленей шкуры, макосины, длинные волосы и перстень с тридцати каратовым риллиантом, который я получил от одного актера в текс Тексаране. Не знаю, что он сделал с тем перочинным ножиком, который я дал ему в обмен на этот перстень. В то время я был доктор вов знаменитый индейский целитель. В руках у меня не было ничего, кроме великолепного снадобья, настойки для воскрешения больных. Настойка состояла из живительных трав, случайно открытых красавицей, таквала супругой вождя племени Чокто. Красавица собирала зелень для украшения национального блюда, вареной из собаки, ежегодно подаваемой во время пляски на празднике кукурузы, и наткнулась на эту траву. В городке, где я был перед этим, дела шли неважно, у меня оставалось всего пять долларов. Прибыв на рыбачью гору, я пошел в аптеку, и там мне дали взаймы шесть дюжин восьмиунцевых склянах с пробками. Этикетки и нужные припасы были у меня в чемодане. Жизнь снова показалась мне прекрасной. Когда я достал себе в гостинице номер, где из крана текла вода, и бутылки с настойкой для воскрешения больных дюжинами стали выстраиваться передо мной на столе. Шарлатанство? Нет, сэр. В склянках была не только вода. К ней я примешал хинина на два доллара, да и на десять центов анилиновой краски. Много лет спустя, когда я снова проезжал по тем местам, люди просили меня дать им еще порцию этого снадобья. В тот же вечер я нанял тележку и открыл торговлю на главной улице. Рыбачья гора, хоть и называлась горой, но была расположена в болотистой малярийной местности. Я поставил диагноз, что населению как раз не хватает легочно-сердечной и противозолотушной микстуры. Настойка разбиралась так шибко, как мясные бутерброды на викторианском обеде. Я уже продал две дюжины склянок по пятидесяти центов за штуку. Как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня за фалды. Я знал, что это значит. Быстро спустившись с тележки, я сунул пять долларов в руку субъекту с немецкой серебряной звездой на груди. «Констебль», — говорю я, — «какой прекрасный вечер!» Он спрашивает. имеете ли у вас городской патент на право продажи этой нелегальной бурды, которую вы из любезности зовете лекарством? Получили ли вы бумагу от города?» «Нет, не получал», — говорю я так как я не знал, что это город. Если мне удастся найти его завтра, я достану себе и патент. — но до той поры я вынужден прикрыть вашу торговлю, — говорит полисмен. Я перестал торговать и, вернувшись в гостиницу, рассказал хозяину все, что случилось. — У нас на Рыбачьей горе вам не дадут развернуться, — сказал он. — Ничего у вас не выйдет. — Доктор Хоскинс! «Зять мэра — единственный доктор на весь город, и власти никогда не допустят, что какой-то самозванный целитель отбивал у него практику». «Да я не занимаюсь медициной, — говорю я. У меня патент от управления штата на розничную торговлю, а когда с меня требуют особые свидетельства от города, я беру его, вот и все». На следующее утро иду я в канцелярию мэра, но мне говорят, что он еще не приходил. А когда придет, неизвестно. Поэтому доктору Вовху ничего не оставалось, как снова вернуться в гостиницу, грустно усесться в кресло, закурить сигару и ждать. Немного погодя подсаживается ко мне молодой человек в синем галстуке и спрашивает, который час? — Половина одиннадцатого, — говорю я. А вы, Энди такер я знаю некоторые ваши делишки. Ведь от вы создали в Южных Штатах универсальную посылку Купидон. Погодите-ка, что в ней было? Да, обручальный перстень с чилийским бриллиантом, кольцо для венчания, машинка для растирания картофеля, склянку успокоительных капель и портрет Дороти Вернон. Все вот за пятьдесят центов. Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый уличный жулик, и, что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался треместами процентов чистой прибыли. Он имел много предложений перейти на нелегальную торговлю наркотиками, но никому не удавалось совратить его с прямого пути. Мне нужен был компаньон. Мы переговорили друг с другом и согласились работать вместе. Я сообщил ему о положении вещей на Рыбачьей горе, как трудны здесь финансовые операции, ввиду вторжения в политику Касторки. Энди прибыл только что с утренним поездом, у него и самого дела были не блестящие, и он намеревался открыть в этом городе публичную подписку для сбора пожертвований на постройку нового броненосца в городе Эврика Спрингс. Было о чем потолковать, и мы вышли на крыльцо. На следующее утро, в одиннадцать, когда я сидел в номере один-одинешенек, является ко мне какой-то дядя Том и просит, чтобы доктор пожаловал на квартиру к судье банксу который, как выяснилось, и был мэром, он тяжело захворал. — Я не доктор, — говорю я, — почему вы не позовете доктора? — Ах, господин, — говорит дядя Том. «Доктора Хоскинса уехала из города за двадцать миль, в деревню его вызвали к больному. Он один врач на весь город, а судья Бэнкса очень плоха. Он послал меня. Пожалуйста, идите к нему, он очень-очень просит». «Как человек человеку, я, пожалуй, пойду и осмотрю его, как человек человека». «Говорю я, кладу к себе в карман флакон настойки для воскрешения больных» и направляюсь в гору к особняку мэра. Отличный дом, лучший в городе, мансарда, крутая крыша и две чугунные собаки на лужайке. Мэр Бэнкс в постели. Из-под одеяла торчат только бакенбарды до кончики ног. Он издает такие утробные звуки, что, будь это в Сан-Франциско, то подумали бы все, что началось землетрясение и кинулись бы спасаться в парке. У кровати стоит молодой человек и держит кружку воды. «Доктор», — говорит мэр, — «я ужасно болен, помираю. Не можете ли вы мне помочь?» «Мистер мэр», — говорю я, — «я не могу назвать себя подлинным учеником Эскулаппа». Я никогда не изучал в университете медицинских наук и пришел к вам просто как человек человеку посмотреть, чем я могу помочь. — Я глубоко признателен вам, — отвечает больной. — Доктор Вовху, это мой племянник, мистер Бидл. Он пытался облегчить мою боль, но безуспешно. — О, Господи! Ой-ой-ой! — -ой, завопил он вдруг. Я кланяюсь мистеру Бидлу, подсаживаюсь к кровати и щупаю пульс у больного. — Позвольте посмотреть вашу печень, то есть язык, — говорю я. Затем поднимаю ему веки долго вглядываясь в зрачки. — Когда вы заболели? — спрашиваю я. — Меня схватило. «Ой — Ой-ой, вчера вечером, — говорит мэр. — Дайте мне чего-нибудь, доктор, спасите. — Мистер Фидл. — говорю я, — приподнимите-ка штору. — Не фидл, обидл поправляет меня молодой человек. — А что, дядя Джеймс, — обращается он к судье, — не думаете ли вы, что могли бы скушать яичницу с ветчиной? — Мистер Мэр, — говорю я, приложив ухо к его правой лопатке и прислушиваясь, — вы схватили серьезное сверхвоспаление клавикулы клавикордиала. — Господи, Боже мой! — застонал он. — Нельзя ли что-нибудь втереть или вправить, или вообще что-нибудь? Я беру шляпу и направляюсь к двери. — Куда вы? — кричит мэр. — Не покиньте же вы меня одного умирать от этих сверхкловикордов. — Уж из одного сострадания к ближнему, — говорит Бидл, — вы не должны покидать больного, доктор Хоахо. -Хо. Доктор Вовху, — повправляю я, — и, затем, возвратившись к больному, откидываю назад мои длинные волосы. — Мистер Мэр, — говорю я, — вам осталась одна лишь надежда. Медикаменты вам не помогут, нас существует другая сила, которая одна стоит всех ваших снадобий, хотя и они стоят недешево. — Какая же это сила? — спрашивает он. «Про науки, — говорю я, — победа разума над царсапариллой, — вера в то, что болезни и страдания существуют только в нашем организме, когда вы почувствуете, что вам не здоровится. Признайте себя побежденным, демонстрируйте». «О каких это параферналиях вы говорите, доктор? — спрашивает мэр. — Уж не социалист Я говорю» о великой доктрине психического финансирования, о просвещенном методе подсознательного лечения абсурда и менингита внушением на расстоянии, о удивительном комнатном спорте, известном под названием персонального магнетизма. И вы можете это проделать, доктор спрашивает мэр. — Я один из единых синедрионов и явных маголов внутреннего храма, говорю я. Храмы начинают говорить: а слепые ходить, как только я сделаю пассы. Я медиум, колоратурный гипнотизер и спиритуозный контролер человеческих душ. На последних сеансах Вен Нарборе, покойный председатель уксусно-горького общества, мог только при моем посредстве возвращаться на землю для бесед со своей сестрой Джейн. Правда, в настоящее время я, как вы знаете, продаю с тележки лекарства для бедных, я не занимаюсь магнетической практикой, так как не хочу унижать свое искусство слишком низкой оплатой. Много ли возьмешь с бедноты? Возьметесь ли вы вылечить гипнозом меня? — спрашивает Марк. Послушайте, — говорю я, — везде, где я бываю, я встречаю затруднения с медицинскими обществами. Я не занимаюсь практикой. Но для спасения вашей жизни я, пожалуй, применю к вам психический метод, если вы, как мэр, посмотрите сквозь пальцы на отсутствие у меня разрешения. — Разумеется, — говорит он. — Только начинайте скорее, доктор, а то я снова чувствую жестокие приступы боли. — Мой гонорар — двести пятьдесят долларов, — говорю я. — Излечение гарантирую в два сеанса. — Хорошо, — говорит мэр, — заплачу. Полагаю, что моя жизнь стоит этих денег. Я присел у кровати и стал смотреть на него в упор. «Теперь, — сказал я, — отвлеките ваше внимание от вашей болезни. Вы здоровы. У вас нет ни сердца, ни ключицы, ни лопатки, ни мозгов, ничего. Вы не испытываете боли. Признайтесь, что вы ошиблись, считая себя больным» но ну, а теперь вы, не правда ли, чувствуете, что боль, которой у вас никогда не было, постепенно уходит от вас? — Да? — Доктор, черт возьми, мне и в самом деле стало как будто легче, — говорит мэр. — Пожалуйста, продолжайте врать, будто я совершенно здоров, и будто у меня нет этой опухоли в левом боку. Я уверен, что еще немного, меня можно будет поднять с постели и дать мне колбасы с гречишной булкой. Я сделал еще несколько пасов. Ну, говорю я, теперь воспалительное состояние прошло. Правая лопасть перигелия уменьшилась, восклонит ко сну. Ваши глаза слипаются, ход болезни временно прерван. Теперь вы спите. Мэр медленно закрывает глаза и начинает похрапывать. заметьте «Мистер Тидл», — говорю я, — «чудеса современной науки». «Бидл», — говорит он, — «но когда же вы назначите второй сеанс для извлечения дядюшки доктор Пупу?» «Вовху», — говорю я, — «я буду вас завтра в одиннадцать утра. Когда он проснется, дайте ему восемь капель скипидара и три фунта бифштекса всего хорошего». На следующее утро я пришел в назначенное время. — Ну что, мистер Ридл, — сказал я, как только он ввел меня в спальню, — каково самочувствие вашего дядюшки? — Кажется, ему гораздо лучше, — отвечает молодой человек. — Цвет лица и пульс у мэра были в полном порядке. Я сделал второй сеанс, и он заявил, что последние остатки боли у него улетучились. Ну, — но теперь, — говорю я, — Вам следует день-другой полежать в постели, и вы совсем поправитесь. Ваше счастье, что я очутился здесь, на вашей рыбачьей горе, мистер Мэр, так как никакие средства, известные в корну копеи и употребляемые официальной медициной, не могли бы вас спасти. Теперь же, когда медицинская ошибка обнаружена... Когда доказано, что ваша боль — самообман, поговорим о более веселых материях. Например, о гонораре в двести пятьдесят долларов. Только, пожалуйста, без чеков. Я с такой же неохотой расписываюсь на обороте чека, как и на его лицевой стороне. «Нет, — Нет-нет, у меня наличные, — говорит мэр, доставая из-под подушки бумажник. Он отсчитывает пять бумажек по пятидесяти долларов и держит их в руке. — Бидл, — говорит он, — возьмите расписку. Я пишу расписку, и мэр дает мне деньги, я тщательно прячу их во внутренний карман. А теперь приступите к исполнению ваших обязанностей, сержант, — говорит мэр, ухмыляй совсем как здоровый. Мистер Бидл кладет руку мне на плечо. — Вы арестованы, доктор Вовху, или, вернее, Питерс. — говорит он. — За незаконные занятия медициной без разрешения властей штата. — Кто вы такой? — спрашиваю я. — Я вам скажу, кто он такой, — говорит мэр, приподнимаясь на кровати, как ни в чем не бывало. — Он сыщик, состоящий на службе в медицинском обществе штата. Он шел за вами по пятам. Выслеживал вас в пяти округах и явился ко мне третьего дня, и мы вместе придумали план, чтобы вас изловить. Полагаю, что отныне ваша практика в наших местах кончена раз и навсегда, господин шарлатан. Ха-ха-ха! Какую болезнь вы нашли у меня! Ха-ха-ха! Во всяком случае, не размягчение мозга. — Сыщик, — говорю я. — Именно, — отвечает бедул. Мне придется сдать вас шерифу, но ну, это мы еще посмотрим. Говорю я, хватаю его за горло и чуть не выбрасываю из окна. Но он вынимает револьвер, сует его мне в подбородок, и я успокаиваюсь. Затем он надевает на меня наручники и вытаскивает из моего кармана только что полученные деньги. Я свидетельствую, — говорит он, — что это те самые банкноты которые мы с вами отметили, судья Бэнкс. Я вручу их в полицейском участке шерифу, и он пришлет вам расписку. Им придется фигурировать в деле в качестве вещественного доказательства Ладно, ладно, мистер Бейдл, — говорит мэр. — А теперь доктор Вовху, — продолжает он, обращаясь ко мне, — почему вы не воспользуетесь вашим магнетизмом и не сбросите с себя кандалы? — Пойдемте, сержант. Говорю я с достоинством, — нечего делать, надо покориться судьбе. А затем, оборачиваясь к старому Бэнксу и потрясая кандалами, говорю, — Мистер Мэр, недалеко то время, когда вы убедитесь, что персональный магнетизм — огромная сила, которая сильнее вашей власти, вы увидите, что победит она. И она действительно победила. Когда мы дошли до ворот, я говорю сыщику, а теперь Энди сними-ка с меня наручники, а то перед прохожими неловко. Что? Ну да, конечно, бленди Энди Таккер. Весь план был его изобретением. Так-то мы и добыли денег для дальнейшего совместного бизнеса.